Ноябрь. Человек рациональный. Выявите и реализуйте свое высшее Я. Наше низшее Я обычно сильнее. Его порывы тянут нас вниз, вынуждая проявлять излишние эмоциональные реакции, занимать оборонительные позиции, ощущать себя всегда правыми, чувствовать себя выше других. Оно заставляет нас гнаться за сиюминутными удовольствиями и отвлечениями, вечно избирая путь наименьшего сопротивления. Оно подталкивает нас к тому, чтобы думать как окружающие, теряться в толпе. А вот импульсы, исходящие от нашего высшего «я», мы ощущаем, когда нас словно бы вытаскивает за собственные пределы. Когда мы хотим налаживать более глубокие связи с другими, по-настоящему погружаться в работу. Когда мы стремимся мыслить, а не бездумно реагировать на происходящее. Следовать нашему собственному жизненному пути, открывать то, что делает нас уникальной личностью. Низшее «я» — более животное, реактивное начало, и мы легко в него соскальзываем. Высшее же «я» — более человечное в истинном смысле слова сторона нашей природы, та ее составляющая, которая и делает нас вдумчивыми, умеющими осознавать себя и свои особенности. А поскольку этот высший импульс слабее, нам требуется немало усилий и зоркости, чтобы соединиться с ним. Вывести наружу, реализовать это идеальное я, таящееся у нас внутри, вот то, чего мы по-настоящему хотим, поскольку лишь при развитии этой стороны своей личности мы осознаем истинное воплощение своего предназначения. Ноябрь поможет вам достигнуть этой цели, научив вас видеть потенциально позитивные и активные элементы, кроющиеся в вашей натуре. Существует распространенное заблуждение насчет человеческой рациональности. Многие считают, что рациональность подразумевает подавление или угнетение эмоций. Иными словами, если вы ощущаете страх, или гнев, или любовь, или ненависть, вы якобы должны растоптать в себе эти эмоции. Дескать, от них надо избавиться, чтобы стать рациональным человеком. Если придерживаться такой позиции, рациональность видится чем-то не слишком занятным и не слишком воодушевляющим. Получается что-то вроде здоровой еды. Да, она вам полезна, но вкус у нее не очень. Но я решительно заявляю, на самом деле все не так. Верно, диаметрально противоположное. Рациональность включает в себя некоторые очень важные эмоции. Если вы их не будете испытывать, вы вообще не сумеете начать мыслить рационально. Нейрофизиология показывает это на примере людей с повреждениями эмоциональных центров мозга. Как свидетельствуют исследования, подобные пациенты не способны принимать рациональные решения и вообще рационально мыслить. Я могу проиллюстрировать свою идею рациональности несколькими эпизодами. Возможно, вы когда-то переживали что-то подобное. Допустим, у вас есть план. Вы хотите чего-то добиться. Скажем, написать книгу. Или сбросить лишний вес. Или основать предприятие. В течение вашей жизни успело вызвать у вас сильную досаду, громадное разочарование, острое нетерпение. И вы решаете. Нет уж, хватит. Я все-таки проверну этот проект. Я создам эту компанию. Или что-нибудь такое. Вы думаете об этом. И делаете какие-то шаги, чтобы добраться до цели. И постепенно к ней продвигаетесь. Или, скажем, вы в разгаре неприятного развода. И бьетесь за то, чтобы получить единоличное право воспитывать своего ребенка, которого очень любите. Но процесс делается все более неприглядным. И вы начинаете понимать, если так пойдет и дальше, ваш ребенок получит самую настоящую психологическую травму. И на каком-то этапе вы делаете паузу, мысленно отстраняетесь от происходящего и думаете. Важнее всего здоровье ребенка, так что я не буду в это втягиваться. Я даже отступлю и хорошенько подумаю о том, что будет для него лучше. Наконец, представьте себе что в вашей жизни есть какая то весьма токсичная личность например отъявленный нарцисс, который вечно впутывает вас в свои драмы, что вызывает у вас нешуточные страдания и вы говорите себе черт побери как мне надоел этот тип я обязательно придумаю как мне избавиться от этого нарцисса это непросто сделать ведь нарцисс уже переплелся с самыми разными аспектами в вашей жизни. Поэтому вы, опять же, мысленно отстраняетесь от происходящего, набираетесь самообладанием и задумываетесь, каким образом я мог бы избавиться от этого человека. А потом вы это делаете. Нарцисс наконец-то исчез из вашей жизни, и вы испытываете колоссальное облегчение. Рассмотрим эти три примера немного подробнее. В первом случае вам ужасно надоел тот факт, что вы слишком много весите, или что вы не сумели добиться своих целей, не смогли осуществить ни одну мечту. Эта эмоция, досада и разочарование, подталкивает вас к тому, чтобы взяться за дело. Вначале вы рационально продумываете, как вам выбраться из этого состояния досады. Затем вы постепенно реализуете свой проект. И после его завершения испытываете сильнейшее облегчение и огромную гордость. В случае с дележем ребенка, вами движут эмпатия и любовь по отношению к вашему отпрыску. Вы беспокоитесь о нем, и любовь заставляет вас мысленно отступить назад и пройти через этот рациональный процесс. А когда все благополучно завершается, вы гораздо лучше к себе относитесь. Или взять эту токсичную личность, проникшую в вашу жизнь. Вы полны гнева, но мысленно отступаете назад предпринимаете ряд рациональных шагов и избавляетесь от нарцисса. И ощущаете радость пополам с облегчением. Но если бы вы изначально не испытывали эти эмоции, вы никогда не смогли бы совершить действия, способные привести к рациональному решению. А если бы вы не чувствовали, какую внутреннюю награду приносят гордость, эмпатия, любовь, когда вы благодаря им добились чего-то? то у вас так и не возникло бы мотивации снова и снова проходить через этот рациональный процесс. Таким образом, истинная рациональность включает в себя и эмоции, и размышления. Рациональность вовсе не требует того, чтобы вы заглушали свои эмоции. Напротив, речь идет о создании замечательной гармонии между мыслительным процессом и эмоциональными животными составляющими вашего естества. Важно не рассматривать путь к рациональности как нечто болезненное и аскетичное. На самом деле он пробуждает в вас невероятно приятные возможности, вызывающие огромное удовлетворение. Никакие более маниакальные удовольствия, которые нам норовит подсунуть мир, не сравнятся с этим чувством. 1 ноября. Надежда для всех нас. Несмотря на нашу ярко выраженную склонность к рациональности, два фактора вселяют надежду. Первый и главный. На протяжении всей истории во всех культурах и цивилизациях существовали люди с высокой степенью рациональности. все благодаря кому возможен прогресс как таковой. К этому идеалу нам и следует стремиться. В их числе Перейкл. Один из правителей Древней Индии – царя Шока. Римский император Марк Аврелий, королева Маргарита де Вуа в средневековой Франции, Леонардо да Винчи, Чарльз Дарвин, Авраам Линкольн, Антон Чехов, антрополог Маргарит Мит, бизнесмен Орен Баффет. Это лишь несколько примеров. У всех этих личностей есть сходные качества. Умение реалистично оценивать себя и свои слабости. Преданность истине и реальности терпимость к окружающим, способность достигать поставленных целей. А вот второй фактор. Почти всем нам случалось переживать моменты, когда уровень нашей рациональности оказывался гораздо выше обычного. Как правило, такие ситуации вызваны настроем, который мы назовем созидательным мышлением. Допустим, нам надо реализовать проект. Возможно, в жесткие сроки. Все, что мы можем позволить себе из эмоций, Это возбуждением и энтузиазм. Все прочие эмоции помешают нам сосредоточиться на работе. А поскольку нам нужно добиться результатов, мы становимся невероятно практичными. Мы фокусируемся на работе, наш ум спокоен, наше эго не вмешивается в трудовой процесс. Если окружающие пытаются прервать нашу работу или заразить нас эмоциями, мы возмущаемся непрошенным вторжением. Закон дня Такие моменты, мимолетные, длящиеся от нескольких часов до нескольких недель, открывают нам наше рациональное «я», которое только и ждет, чтобы его выпустили наружу. Для этого требуется лишь определенная степень осознания и практика. Законы человеческой природы Глава первая «Приручите свое эмоциональное «я»» Закон иррациональности Второе ноября. Не попадайте в эмоциональные водовороты. Чтобы добиться успеха, вы должны подчинить себе собственные эмоции. Но даже если у вас получится всегда сохранять равновесие и самообладание, вы никогда не сумеете управлять настроением окружающих. тут и кроется очень серьезная опасность. Большинство людей действуют в вихре эмоций, бездумно реагируя на происходящее то и дело порождая склоки и конфликты. Ваши самообладание и автономность будут лишь досаждать им, о том и приведут их в ярость. Они попытаются втянуть вас в этот водоворот, умоляя вас занять их сторону в бесконечных баталиях, которые они ведут, или помочь им помириться с противником. Если вы уступите эмоциональным мольбам этих людей, то вскоре обнаружите, как ваше время и сознание исподволь все больше заполняются их проблемами. Не позволяйте вашему состраданию и жалости, и прочим чувствам такого рода, если они у вас есть, втягивать вас в подобные дрязги. Вам никогда не победить в этой игре. Конфликты будут лишь множиться. Возможно, вы опасаетесь, как бы вас не заклеймили бессердечной личностью. Но в конечном счете, ваше умение сохранять свою независимость и самодостаточность принесут вам больше уважения и поместят вас в позицию силы, где вы сможете принимать решение помогать другим уже по собственной инициативе. Закон дня Помните, что ваши ресурсы времени и энергии не безграничны. Каждое мгновение, потраченное на чужие драмы, отнимает у вас частицу силы. 48 законов власти. Закон 20. Никому не посвящайте себя целиком. 3 ноября. Увеличивайте время реакции. Доверяй своему чувству. Но чувство не первое, не исконное. За чувствами стоят суждения и оценки унаследованные нами в форме чувств, симпатий и антипатий, воодушевление исходящее от чувств. Есть потомок суждения в третьем колене, и суждение часто неверного, а уж в любом случае не твоего собственного. Доверять своему чувству – это все равно, что слушаться дедушки, бабушки и прочих пращуров больше, чем богов, живущих в нас самих, нашего разума и нашего опыта. Фридрих Ницше. Утренняя заря. Это достигается практикой и неустанным повторением. Когда какое-то событие или взаимодействие требует отклика, старайтесь мысленно отстраниться, помедлить. Возможно, для этого потребуется физически удалиться туда, где вы сможете побыть в одиночестве, не ощущая настоятельной потребности отреагировать на ситуацию. А может быть, все же стоит написать гневное письмо но не нажимать кнопку «Отправить». Утро вечера мудренее, и не исключено, имеет смысл на день-другой отложить принятие решения. Никому не звоните, ни с кем не общаетесь, если внезапно чувствуете прилив эмоций, особенно таких, как обида. Если вы ощущаете страстное желание побыстрее завязать с кем-то рабочие отношения, нанять кого-то или быть нанятым им, мысленно отстранитесь. Дайте себе время на размышления. Остудите свои эмоции. Чем больше будете думать, тем лучше, поскольку длительные раздумья дают более широкую перспективу. Закон дня Считайте это тренировкой на сопротивляемость. Чем дольше вы сопротивляетесь желанию побыстрее отреагировать, тем больше у вас ментального пространства, чтобы обдумать происходящее, и тем сильнее делается ваш ум. Законы человеческой природы. Глава 1. Приручите свое эмоциональное «я». Законы рациональности. 4 ноября. Пусть зависть подталкивает вас к самосовершенствованию. Вместо того, чтобы желать вреда тому, кто достиг большего, или похитить у него излишки, мы должны стремиться подняться на его уровень. В этом смысле зависть побуждает нас к самосовершенствованию. Может быть, стоит даже пытаться чаще бывать рядом с теми, кто стимулирует в нас подобного рода соперничество, с теми, кто несколько выше по уровню мастерства. Чтобы такой метод оказался действенным, требуется несколько психологических сдвигов. Во-первых, мы должны поверить, что можем подняться над своим обычным уровнем. Уверенность в собственной способности учиться и совершенствоваться послужит мощнейшим противоядием от зависти. Вместо того, чтобы желать обладать тем, чем обладает другой человек, и от бессилия опускаться до того, чтобы вредить ему, мы почувствуем стремление получить то же своими силами и поверим, что у нас есть способности и возможности, позволяющие этого добиться. Во-вторых, мы должны разработать себе в поддержку четкую трудовую этику. Если мы будем строги к себе, неутомимы, упорны и настойчивы, то сумеем преодолеть почти любое препятствие и вырасти над собой. Ленивые и недисциплинированные люди куда более склонны к зависти. Закон дня Мы не в состоянии остановить механизм сравнения, который работает в нашем мозгу, так что лучше направить его деятельность на что-нибудь продуктивное и творческое. Законы человеческой природы. Глава 10. Остерегайтесь больного самолюбия. Закон зависти. 5 ноября. Получше изучите себя. Тот, кто знает других, мудр. Тот, кто знает себя, по-настоящему просветлен. Лао -цзы. Наше эмоциональное «я» питается невежеством. Как только вы поймете, как оно действует и как подчиняет свои власти, оно ослабит хватку, и его можно будет приручить. Таким образом, ваш первый шаг к рациональности – Всегда направлен в себя. Вам нужно застигнуть эмоциональное «я» в действии. Для этого нужно разобраться, как вы ведете себя в условиях стресса. Какие ваши слабости вылезают на свет в такие моменты? Стремление угождать или унижать, или контролировать окружающих. Глубинные недоверия к людям. Рассмотрите свои решения, особенно те, которые оказались неэффективными. Видите ли вы в них паттерн, скрытую неуверенность, лежащую в основе неудач? Обратите внимание на свои сильные стороны, на то, что отличает вас от других. Это поможет вам поставить себе цели, соответствующие вашим долгосрочным интересам, а также умениям и навыкам. Зная и ценя свои отличительные особенности, вы также сможете сопротивляться воздействию стадного мышления и группового эффекта. Закон дня Сумеете ли вы посмотреть на себя со стороны, проникнуть взором сквозь пелену самообмана? Законы человеческой природы Глава 10. Остерегайтесь больного самолюбия Закон зависти 6 ноября. Кто виноват? Когда в нашей жизни что-то пошло не так, мы склонны тотчас же обвинить в этом окружающих. Такова уж человеческая природа. Но пусть этим глупостям предаются другие. Пусть их водят за нос. Пускай они различают лишь то, что у них непосредственно перед глазами. Вы должны научиться смотреть на вещи иначе. Когда что-то идет не так, в вашей деловой, политической, личной жизни выявите истоки происходящего. Какие изначальные решения привели к этому? И наверняка окажется, что вы с самого начала неверно выбрали цель. А значит, во многом именно вы сами проводник всего скверного, что с вами происходит. Ведя себя благоразумнее, проводя более мудрую политику, шире представляя себе будущее, вы могли бы избежать опасности. Поэтому всякий раз, когда что-то идет наперекосяк, поглубже всматривайтесь в себя, но не эмоционально, чтобы обвинить себя о том и волю отдаться чувству вины. Такой анализ должен привести к тому, что вы начнете свою новую кампанию с более твердой поступью и более широкими представлениями о грядущем. Закон дня Выявите собственную роль в своем поражении. Ее всегда можно отыскать. 33 стратегии войны. Стратегия 12. Можно проиграть битву, но выиграть войну. Большая стратегия. 7 ноября. Учитесь со радости. Змея, ужалив нас, думает, что причиняет нам боль и радуется этому. Самое низкое животное может представить себе чужую боль. Но представить себе чужую радость и радоваться ей есть преимущество самых высших животных. Фридрих Ницше. Смешанные мнения и изречения. Как показывает ряд исследований, злорадство тесно связано с завистью. Мы, как правило, испытываем нездоровое возбуждение или даже радость когда у объекта нашей зависти случаются неприятности или когда он страдает. Разумнее тренировать противоположное чувство, которое Ницше называл «сорадостью», «сорадованием», «мидфройде». Вместо того, чтобы просто поздравлять человека с тем, что ему повезло, это легко делается, но также легко забывается. Вы должны активно пытаться разделить его радость, тем самым проявив одну из форм эмпатии. Это может показаться несколько неестественным, поскольку нашим первым ощущением в таких случаях обычно оказывается укол зависти. Но если мы научимся представлять, что испытывает другой человек, мы сумеем почувствовать его радость или удовлетворение. Это не только очищает мозг от неприглядной зависти, но и создает необычную форму взаимопонимания. Если сорадование направлено на нас, мы не просто слышим дежурные поздравления, но ощущаем искреннее воодушевление собеседника, вызванное нашей удачей. И это, в свою очередь, порождает в нас ответные добрые чувства. А поскольку сорадование встречается крайне редко, в нем таится огромная сила, способная объединять людей. Закон дня Учитесь интернализировать радость других. Тем самым мы наращиваем и собственную способность испытывать эту эмоцию применительно к своему опыту и впечатлениям. Законы человеческой природы. Глава 10. Остерегайтесь больного самолюбия. Закон зависти. 8 ноября. Высшее терпение. Время – искусственное понятие, которое мы сами придумали для того, чтобы безграничность вечности и бесконечность Вселенной казались нам более выносимыми, более человеческими. А поскольку мы сами изобрели идею времени, мы можем придавать ему различные формы, устраивать с ним разные фокусы. Для ребенка время – нечто долгое, медленное растягивающийся почти беспредельно. А взрослому кажется, что время летит устрашающе стремительно. Таким образом, время зависит от нашего восприятия, а мы уже знаем, что свое восприятие можно сознательно изменять. Вот главное, что следует понять, обучаясь искусству управления временем. Если наша внутренняя сумятица, порожденная эмоциями, обычно ускоряет наше личное субъективное время, Из этого следует, что, обретя контроль над своими эмоциональными откликами на происходящее, мы сильно замедлим субъективное течение времени. Как правило, изменив этот подход к событиям, мы начинаем более широко воспринимать грядущее. Нам открываются возможности, которые отсекали страх и гнев. И в результате нам легче научиться терпению. А это важнейшее требование, когда вы… Осваивайте искусство управления временем. Пусть у окружающих никогда не складывается впечатление, будто вы спешите. Спешка выдает неумение контролировать себя и контролировать время. Всегда кажитесь терпеливым, делая вид, что вы знаете. Все рано или поздно придет. Станьте кем-то вроде сыщика, выискивающего правильный момент. Умейте почуять дух времени. Те веяния и тренды, которые вознесут вас на вершину власти. При этом учитесь отстраняться, когда время еще не приспело, и наносить стремительно мощный удар, когда момент созреет. Закон дня Тренируйте в себе терпение. Возникла настоятельная проблема – подождите денек, прежде чем бросаться ее решать. 48 законов власти Закон 36 -й. Освойте искусство управления временем. 9 ноября. Конструктивно используйте свое стремление к самовозвеличиванию. Самовозвеличивание форма первородной энергии, которой обладаем мы все. Она побуждает хотеть большего, стремиться к тому, чтобы другие ценили нас. Проблемам не в самой энергии, а в том, на что мы ее направляем. Возвеличивая себя, мы представляем собственную персону более значительной, чем на самом деле. Можно назвать это фантазирующим самовозвеличиванием, потому что в его основе лежат наши фантазии и искаженные представления о себе. Фантазирующее самовозвеличивание заставляет нас перескакивать с одной фантастической идеи на другую, воображая внимание, которое вы получите но так и не воплощая ни одной из этих идей. Вы должны поступать наоборот. Развивайте в себе привычку полностью концентрироваться на одном единственном проекте. Выбирайте цель, которую сравнительно легко достичь. Причем не за годы, а за месяцы. Этот путь надо разбить на мелкие шаги, ведущие к достижению микроцелей. Вы должны войти в состояние потока, когда ваше сознание все больше поглощено работой так что идеи станут возникать у вас в самое необычное время. Если вы не поймаете ощущение потока, то неизбежно станете разбрасываться, пытаясь выполнить множество задач одновременно и утратите сосредоточенность. Ваш проект может не иметь отношения к тому, что вы делаете в рамках основной работы. Дело тут не в количестве часов, а в сосредоточенных и постоянных усилиях. В этой связи важно то, что этот проект должен требовать от вас умений и навыков, которые у вас уже имеются, или которыми вы только овладеваете. Ваша цель – увидеть, что ваше мастерство постоянно совершенствуется, и вы, безусловно, этого добьетесь, благодаря глубокой сосредоточенности. В итоге повысится и уверенность в себе. Этого должно быть достаточно, чтобы вы продолжали успешно продвигаться вперед». Закон дня Не позволяйте себе мечтать о других проектах, маячащих на горизонте. Вы должны направлять энергию самовозвеличивания в конструктивное русло, как можно глубже погружаясь в конкретную работу. Законы человеческой природы Глава 11 Знайте пределы своих возможностей Закон самовозвеличивания 10 ноября. Преодолевая племенную ограниченность. Тоталитаризм и тройбализм, стремление к племенному обособлению, уходит корнями в самые глубинные и первобытные составляющие нашей натуры. Однако теперь ему на подмогу пришли технологические возможности, не снившиеся диктатором прошлого, так что он становится гораздо опаснее. То, что тысячелетия назад позволяло группе людей Сохранять тесную сплоченность и выживать сегодня может с легкостью привести к вымиранию человека как биологического вида. Племени кажется, что присутствие врага угрожает самому его существованию. Компромиссы почти невозможны. Поэтому между племенами могут вспыхивать гораздо более напряженные и даже кровавые стычки. Будущее человечество, скорее всего, во многом зависит от нашей способности преодолеть это стремление разбиваться на враждующие племена, способности осознать, что судьба каждого из нас тесно переплетена с судьбой остальных людей на планете. Все мы принадлежим к одному биологическому виду. Все мы – потомки одних и тех же первобытных людей, братья и сестры. Наши различия по большей части иллюзорны. Вечные выдумывания различий – одна из составляющих психоза, который так часто возникает в группе. Мы должны воспринимать себя как одну большую реальную группу и на глубинном уровне ощущать свою принадлежность к ней. Чтобы решать созданные нами же самими проблемы, угрожающие сегодня человечеству, требуется сотрудничество гораздо более высокого уровня, чем взаимодействие между соплеменниками и по-хорошему прагматичный дух, которого так не хватает племени. Это не значит, что нужно положить конец разнообразию культур и богатству красок. На самом деле группа даже поощряет внутреннее разнообразие. Закон дня Вывод прост. Основной и главной группой, к которой мы принадлежим, является все человечество. Таково наше неизбежное будущее. Все прочие варианты влекут нас назад и слишком опасны. Законы человеческой природы. Глава 14. Сопротивляйтесь, когда вас тянут вниз. Закон конформизма. 11 ноября. Взойдите на гору. Мы, люди, обычно заперты в клетке текущего момента. Иными словами, мы как бы обитаем у подножия горы. То, что наиболее очевидно для нашего взгляда, люди вокруг нас, окружающий густой лес, дает нам ограниченное, искаженное представление о реальности. Течение времени подобно медленному восхождению на гору. Сиюминутные эмоции, которые мы ощущали так ярко и остро, с течением времени ослабевают. Мы теперь можем несколько отстраниться, И увидеть многое куда яснее. Чем выше мы поднимаемся со временем, тем больше информации мы добавляем к этой картине. То, что мы видим через три месяца после события, менее точно, чем картина, которая сложится у нас в сознании через год. На животную, составляющую вашей природы, обычно сильнее всего воздействует то, что вы видите и слышите в данный момент. Последние новости и модные течения мнения и поступки окружающих. Все, что кажется вам наиболее ярким и драматичным. Вот почему мы так часто оказываемся жертвами заманчивых схем, сулящих быстрые результаты и легкую наживу. Тот же механизм заставляет вас чересчур остро реагировать на нынешние обстоятельства, впадая в чрезмерный восторг или в ненужную панику, когда события принимают тот или иной оборот. Ваши глаза должны быть устремлены на более масштабные тренды, которые по-настоящему правят событиями, на то, что не сразу открывается взором. Никогда не теряйте из виду свои долгосрочные цели. Сумев подняться над обыденностью, вы обретете терпение и ясность взгляда, что позволит вам достичь почти любой цели. Закон дня Учитесь искусственно воспроизводить эффект протекания времени, стараясь шире взглянуть на текущий момент. Законы человеческой природы. Глава 6. Расширяйте горизонты. Закон недальновидности. 12 ноября. Нарушайте общепринятые нормы. На протяжении столетий, вплоть до сегодняшнего дня, самой мощной социальной конвенцией является традиционное распределение гендерных ролей. То, что могут делать и говорить мужчины, а что женщины, подвергалось контролю настолько жесткому, что иногда кажется, будто здесь отражены скорее биологические различия. Женщин общество призывает вести себя особенно любезно и приветливо. Они ощущают на себе постоянное давление, побуждающие придерживаться таких норм и ошибочно считают, что это нечто естественное, биологически обусловленное. Некоторые наиболее влиятельные женщины в мировой истории сознательно разрушали эти кодексы и стереотипы. В искусстве Марлен Дитрих или Жозефина Бейкер, в политике Элеонора Рузвельт, в бизнесе Коко Шанель. Они вытаскивали наружу свою тень и демонстрировали ее, ведя себя по-мужски, смешивая и путая гендерные роли. Жаклин Кеннеди обрела колоссальную власть именно потому, что намеренно не соответствовала привычному образу супруги политика. В характере Жаклин имелась ярко выраженная злобная составляющая. Если ей кто-то не нравился, она демонстрировала это достаточно откровенно. Казалось, ее мало заботит, что думают о ней другие и она произвела в обществе настоящую сенсацию именно благодаря естественности, которую излучала. В целом считайте такое поведение своеобразной формой экзорцизма. Как только вы покажете свои желания и импульсы, они перестанут таиться в темных углах вашей личности, извиваясь и коварно действуя из-под тяжка. Закон дня Продемонстрируйте свою тень. Выпустите наружу своих бесов и тем самым упрочьте свое присутствие в мире как откровенного целостного человека. Законы человеческой природы. Глава 9. Противтесь тени. Закон подавления. 13 ноября. С радостью терпите дураков. Вы не можете повсюду поспеть, сражаться со всеми. У вас ограниченный запас времени и энергии, поэтому надо научиться беречь их. Истощение и досада способны лишить вас присутствия духа. Мир полон глупцов. Тех, кому не терпится всеми правдами и неправдами, добиться результатов. Кто вечно держит нос по ветру и не в состоянии ничего увидеть дальше этого самого носа. Вы встречаете их везде. Это и нерешительный начальник, и коллега-торопега, и истеричный подчиненный. Когда вам приходится работать бок о бок с дураками, не пытайтесь с ними бороться. Лучше относитесь к ним как к детям или домашним животным. Они попросту не столь важны, чтобы влиять на ваше внутреннее равновесие. Способность сохранять жизнерадостность в обществе дураков – важное умение». Закон дня Умейте эмоционально отстраняться от дураков. В глубине души вы можете смеяться над их глупостью, но иногда потакайте дурням, если речь идет об их сравнительно безобидных идеях. 33 стратегии войны Стратегия третья Не теряйте присутствие духа среди вихря событий Стратегия уравновешивания 14 ноября. Демонстрируйте благородные качества. Неважно, в какой исторический период мы с вами живем, есть определенные черты, которые всегда рассматриваются как позитивные. Вы должны уметь демонстрировать их. К примеру, образ святого, светочи милосердия и благородства никогда не выйдет из моды. Конечно, в наши дни этот образ наполнен иным содержанием, нежели, скажем, в XVI веке. Но суть осталась неизменной. Вы воплощаете в себе то, что считается хорошим, и ведете себя безупречно. В современном мире это означает, что вы должны являть себя окружающим как человека прогрессивного, чрезвычайно толерантного, открытого всему новому. Люди должны видеть, что вы щедро поддерживаете разного рода благие начинания, как финансово, так и в соцсетях. Демонстрация искренности и честности всегда хорошо срабатывает. Достаточно несколько раз публично признать свои слабости и уязвимые места. По каким-то причинам люди склонны всегда воспринимать проявление скромности как искренность. Научитесь время от времени склонять голову и казаться смиренным. Если предстоит грязная работа, пусть ее делают другие. А ваши руки всегда должны быть чисты. Не стоит открыто строить из себя коварного лидера наподобие Макиавелли. Такой подход срабатывает лишь на экране телевизора. Закон дня Люди в основном судят о других по внешним признакам, поэтому учитывайте это, надевая на себя нужные маски. Образ смиренника, даже праведника, всегда срабатывает но старайтесь не выглядеть лицемерами и не демонстрируйте собственное превосходство. Законы человеческой природы. Глава 3. Загляните под маску. Закон лицедейства. 15 ноября. Воспитывайте в себе великодушие. Некоторые травмы и обиды Мы несем с собой с раннего детства и с возрастом накапливаем все больше разочарований и огорчений в социальной жизни. Нас часто преследуют чувства собственной никчемности, ощущение, что мы ничего хорошего не заслуживаем. Мы нередко серьезно сомневаемся в себе. Эти эмоции могут порождать навязчивые мысли, оккупирующие сознание. В итоге все получаемые нами впечатления – выливаются в попытки справиться с тревогами и разочарованиями. Чтобы заглушить эту боль, мы порой обращаемся к алкоголю или приобретаем другие сомнительные привычки. Сами того не сознавая, мы вырабатываем в себе негативные и опасливые отношение к жизни. И оно становится тюрьмой, в которую мы заточили себя сами. Но ведь не обязательно поступать именно так. Мы можем обрести свободу. Эта свобода возникает в первую очередь благодаря тому, что мы воспитываем в себе великодушие по отношению к другим и к себе. Принимая людей такими, какие они есть, стараясь понять их и, может быть, даже полюбить именно за особенности их человеческой природы, мы освобождаем свое сознание от навязчивых и мелочных эмоций, перестаем бездумно и мгновенно реагировать на все, что делают и говорят другие отстраняемся от происходящего, перестаем принимать все на свой счет. Тем самым мы освобождаем ментальное пространство для более высоких целей и задач. Ощутив вдохновляющую силу нового отношения к жизни, мы непременно захотим распространить его как можно шире. Закон дня Если мы великодушны по отношению к себе и к другим, люди тянутся к нам и хотят разделить наш настрой. Законы человеческой природы. Глава 8. Изменяйте обстоятельства, сменив установки. Закон самосаботажа. 16 ноября. Поставьте свою тень себе на службу. С ранних лет Авраам Линкольн имел склонность к самоанализу, и чаще всего он размышлял над своеобразным раздвоением своей личности. С одной стороны, в его характере присутствовало честолюбивое начало, с другой – чувствительность, из-за которой он часто испытывал подавленность. И то, и другое вызывало в нем дискомфорт. Грубая сторона его натуры обнаруживалась, например, в том, что он обожал бокс, и любил как следует потрепать соперника на ринге. А в сфере юриспруденции и политики он нередко применял весьма язвительный юмор. Что же касается мягкой стороны его натуры, то Линкольн обожал поэзию, питал невероятную любовь к животным и не мог смотреть на проявление физической жестокости. В худшие моменты он погружался в глубочайшую меланхолию и размышления о смерти. В целом, ему казалось, что он слишком чувствителен для сурового мира политики. Но вместо того, чтобы отрицать существование этой черты в своем характере, Линкольн направил ее на выработку мощнейшей эмпатии. Его очень печалила гибель множества людей во время войны Севера и Юга, и он прилагал колоссальные усилия для того, чтобы как можно раньше положить конец кровопролитию. Линкольн не проецировал на Юг негативные качества, но с сочувствием относился к тяготам, переживаемым южанами, и планировал заключить мирный договор, не включающий карательных мер. Кроме того, президент использовал эти стороны своей личности для развития в себе самоиронии. Линкольн часто подшучивал над своей уродливостью, тонким голосом и склонностью к мрачным раздумьям. Признавая столь разноречивые качества, он создавал впечатление невероятной аутентичности люди могли отождествлять себя с ним, как ни с каким другим политическим лидером в истории страны. Закон дня Ваша цель должна состоять в том, чтобы не только в полной мере признать свою тень, но и стремиться интегрировать ее в свою личность. Так вы обретете аутентичность, притягательную для других людей. Законы человеческой природы Глава 9. Против тени Закон подавления. 17 ноября. Уравновешивайте воображение и реальность. Ваш проект начинается с идеи. По мере того, как вы ее оттачиваете, вы позволяете своему воображению свободный полет допуская самые разные возможности и варианты. В какой-то момент вы переходите от стадии планирования к стадии исполнения задуманного. Теперь вам следует активно искать обратную связь, собирать критические отзывы от тех, кого вы уважаете, и от вашей целевой аудитории. Вам необходимо услышать о недостатках и нестыковках в вашем плане, поскольку это единственный путь к совершенствованию вашего мастерства. Если же проект не принесет ожидаемых результатов или же задача останется нерешенной, примите это с готовностью, как лучший способ научиться новому. Глубоко проанализируйте то, что вы сделали неправильно, и при этом будьте к себе как можно более безжалостны. А потом, получив отклики и проанализировав результаты, можете вернуться к этому проекту или затеять новый, опять дав волю воображению, но уже с учетом того, чему вас научил полученный только что опыт. Процесс можно повторять без конца и каждый раз с радостью отмечать, что вы все больше совершенствуетесь. Но если вы застрянете на стадии воображения, плоды ваших трудов, скорее всего, окажутся оторванными от реальности и будут нести на себе явный отпечаток самовозвеличивания. Впрочем, если вы будете лишь прислушиваться к отзывам окружающих, и стараться, чтобы ваша работа полностью отражала чужие пожелания, результаты вашей деятельности окажутся скучно традиционными и пресными. Постоянно поддерживая диалог между реальностью, откликами других и своим воображением, вы наверняка создадите нечто по-настоящему полезное и действенное. Закон дня Если вы будете поддерживать циклический процесс взаимодействия между своим воображением и откликами окружающих, ваш продукт будет не только уникальным, но еще и интересным для аудитории. Оптимальная комбинация. Законы человеческой природы. Глава 11. Знайте пределы своих возможностей. Закон самовозвеличивания. 18 ноября. Фокусируйтесь на том, что вовне. Мы, люди по природе своей, сосредоточены на себе и почти все время фокусируемся на чем-то внутреннем, на своих эмоциях, психологических травмах или фантазиях. Вам нужно развить в себе привычку по возможности поступать наоборот. Для этого есть три способа. Во-первых, совершенствуйте умение слушать. Погружаться в слова и невербальные сигналы других. Слушая собеседника, учитесь читать между строк. Старайтесь улавливать его настроение и потребности, чувствовать, чего ему не хватает. Не принимайте его улыбки и одобрительные взгляды за чистую монету. Пытайтесь углядеть под спудное напряжением или восхищение. Во-вторых, изо всех сил старайтесь завоевать уважение. Не следует полагать, будто оно причитается вам изначально. Сосредоточьтесь не на собственных чувствах и не на том, что вам якобы должны окружающие в силу вашего общественного положения и величия. Это взгляд изнутри. Заслужить их уважение, относясь с пониманием к нуждам каждого и доказав, что вы трудитесь ради их блага. В-третьих, вам надо осознать, что лидерство сопряжено с колоссальной ответственностью. Всякий раз принимая решение, Вы обязаны учитывать, как оно скажется на благополучии группы. Ваш главный мотив не привлечение к себе внимания, а выдача лучших возможных результатов, затрагивающих как можно больше людей. Вы погружаетесь в работу, забыв о самолюбии. Вы ощущаете глубинную, внутреннюю связь с коллективом, и его судьба тесно переплетена с вашей. закон дня если от вас исходит такое отношение к миру люди почувствуют это и раскроются навстречу вашему воздействию они станут тянуться к вам по простой причине редко встретишь человека столь чуткого к настроению других и так сильно сосредоточенного на реальных результатах законы человеческой природы глава 15 пусть за вами следует добровольно Закон непостоянства 19 ноября Судьба Истинное Я каждого – его ум, а следовательно, вы тоже Бог. Ибо не Бог ли тот, кто движется, чувствует, помнит, взирает в будущее, властвует управляет и руководит телом, которым владеет, в точности как Верховный Бог управляет Вселенной. Подобно тому, как этот эфирный Вседержитель распоряжается Вселенной, которая отчасти смертна, ваш Вечный Дух правит вашим бренным телом. Цицерона В древности многие великие вожди, например, Александр Македонский или Юлий Цезарь, всерьез верили, что ведут свой род от богов, и поэтому сами являются полубогами. Эта вера порождала мощное чувство уверенности в себе, которое легко улавливали и признавали другие. И это становилось самореализующимся пророчеством. Вам, конечно, не стоит предаваться подобной мании величия, но ощущение, что вы предназначены для чего-то необыкновенного и важного, придаст вам дополнительную стойкость в случае, если вам противодействуют. Вы не станете интернализировать сомнения, возникающие в такие моменты. Вы преисполнитесь предприимчивости. Вы будете постоянно пробовать новое, даже порой идти на риск, будучи уверены, что быстро оправитесь от поражения и что вам предначертано добиться успеха. Закон дня Вы предназначены судьбой для великих свершений. Прибывая в таком убеждении, вы можете создать своего рода самоподдерживающуюся динамику. Законы человеческой природы. Глава 8. Изменяйте обстоятельства, сменив установки. Закон самосаботажа. 20 ноября. Умейте концентрироваться и правильно выбирать приоритеты. Ничто нам по-настоящему не принадлежит, кроме времени. Зато время имеется даже у того, кто более ничем не обладает. Столь же несчастен тот, кто растрачивает свою бесценную жизнь на бездумную деятельность, как и тот, кто делает слишком много важной работы. Бальтасар Грасиан Какие-то виды деятельности – пустая трата времени. Некоторые личности, не отличающиеся возвышенностью натуры, будут стремиться утянуть вас на дно. Вы должны избегать таких людей. Всегда имейте в виду свои долгосрочные и краткосрочные цели. Сохраняйте сосредоточенность и бдительность. Позволяйте себе роскошь исследования неведомого. Свободный творческий поиск. Но за этим всегда должна стоять определенная цель. Закон дня. В мире полном отвлекающих факторов вы должны сосредоточиваться и правильно выстраивать приоритеты. Законы человеческой природы. Глава 15. Пусть за вами следует добровольно. Закон непостоянства. 21 ноября. Налаживайте связи с тем, что ближе. Жизнь короткая, и запас нашей энергии ограничен. Ведомые жаждой обладать мы порой тратим очень много времени на бесплодные поиски и бессмысленные перемены. Существует общее правило. Не следует постоянно ждать и надеяться на лучшее. Старайтесь извлечь как можно больше из того, что у вас уже есть. Вас манит реальность. Когда вы мысленно погружаетесь в самое близкое, а не самое далекое, это порождает совсем иное ощущение. Вы всегда можете углубить связи с теми, кто уже и так принадлежит к кругу вашего общения. В людях, с которыми вы имеете дело, есть много такого, чего вы никогда не узнаете, и одно это может стать источником бесконечного изумления. Вы можете глубже погружаться в среду, в которой уже находитесь. Место, где вы живете, имеет долгую историю, и вы можете углубиться в ее изучение. Лучше узнавая свою среду, вы будете обнаруживать все больше возможностей для того, чтобы подчинить ее себе, приобрести здесь определенную власть. Да и в вас самих есть таинственные уголки и закоулки, которых вам никогда не понять в полной мере. Пытаясь как можно лучше узнать себя, вы можете стать подлинным хозяином собственной природы, перестав, наконец, быть ее рабом. А в вашей работе содержатся поистине безграничные возможности для совершенствования и новшеств, бесчисленные вызовы для воображения. Все это и есть для вас самое близкое. Именно из этого состоит ваш реальный, а не выдуманный мир. Закон дня В конечном счете, то, чего вы должны наиболее алчно желать – это углубленная связь с реальностью. Такая связь принесет вам спокойствие, сосредоточенность и практическую, действенную способность менять то, что возможно изменить. Законы человеческой природы. Глава 5. Станьте ускользающим объектом желания. Закон тяги к обладанию. 22 ноября. С готовностью принимайте все, что с вами происходит. Когда, например, кто-нибудь завидует интересным приключениям, встретившимся в жизни другого лица, надлежало бы скорее завидовать тому дару концепции, в силу которого приключения эти получают значительность, какую они имеют в описании испытавшего их. Ведь одно и то же происшествие, представляющееся столь интересным для высокоодаренного интеллекта, В представлении плоской дюжиной головы принимают вид самого пустого случая из повседневной жизни. Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. К 1928 году Джоан Кроуфорд уже добилась немалого успеха в Голливуде. Но ее все больше огорчал узкий диапазон предлагаемых ролей. Она видела, как ее обгоняют другие, менее талантливые актрисы. Она решила высказать свое мнение одному из самых могущественных продюсеров компании MGM – Ирвингу Тальбергу. Она не понимала, что Тальберг воспримет это как недопустимую дерзость. Не знала, что он мстительный и злопамятный. В результате он предложил ей роль в вестерне, отлично зная, что подобная участь стала тупиком для карьеры многих актрис. Джоан усвоила этот урок и решила с готовностью принять судьбу. Она заставила себя полюбить этот жанр. Она стала искуснейшей наездницей. Она прочла массу литературы о Диком Западе. Если именно это требуется, чтобы продвинуться вперед, Джон станет лучшей исполнительницей ролей в вестернах. А если и не станет, то, по крайней мере, расширит свой актерский диапазон. В дальнейшем она именно так относилась к своей работе. Каждую неудачу... Она воспринимала, как шанс расти и развиваться. Закон дня. С готовностью принимайте все препятствия, которые встретятся вам на пути. Относитесь к ним, как к жизненным урокам, помогающим вам стать сильнее. Законы человеческой природы. Глава 8. Изменяйте обстоятельства, сменив установки. Закон самосаботажа. 23 ноября. Восхищайтесь человеческим величием. Восхищение – диаметральная противоположность зависти. Мы признаем чужие достижения, радуемся им, и при этом наша уверенность в себе ничуть не страдает. Мы не скрываем, что соглашаемся с чьим-то превосходством в области искусства, науки, бизнеса. Но оно нас ничуть не огорчает. Однако этим дело не ограничивается. Признавая за кем-то величие, мы видим в нем торжество высочайших способностей нашего биологического вида. Мы сорадуемся лучшему в человеческой природе. Мы разделяем гордость за великие человеческие свершения. Подобное восхищение возвышает нас над мелочностью повседневной жизни и оказывает успокаивающее воздействие. Закон дня Хотя восхищаться не завидуя легче всего теми, кого нет в живых, мы должны попытаться включить в наш пантеон хотя бы одного из ныне живущих людей. Если мы достаточно молоды, Такие объекты восхищения могут хотя бы в какой-то степени служить образцами для подражания. Законы человеческой природы. Глава 10. Остерегайтесь больного самолюбия. Закон зависти. 24 ноября. Поддайтесь групповому порыву вверх. Реальность такова. Группы существуют для того, чтобы делать конкретную работу. У нее есть для этого определенные ресурсы. Труд тех, кто входит в группу, финансовые средства, имеющиеся в ее распоряжении и тому подобное. Коллектив действует в определенной среде, где конкуренция, как правило, очень высока. Более того, эта среда постоянно меняется. Здоровая группа обращает внимание на работу, на то, чтобы эффективно использовать ресурсы и успешно адаптироваться к неизбежным переменам. Не тратя времени на бесконечные интриги, такой коллектив может добиться в раз большего, чем плохо функционирующая группа. Он дает возможность всем работающим в нем проявить лучшие качества, эмпатию, умение взаимодействовать с другими людьми на высоком уровне. Мы привыкли придавать огромные значения психологическому здоровью отдельного человека. Размышлять о том, как психотерапевт мог бы помочь ему. Но мы редко задумываемся о том, что само пребывание в неправильно функционирующей группе может расшатать психику человека. Впрочем, есть и обратный эффект. Участвуя в деятельности хорошо функционирующей группы, мы сами можем сделаться здоровыми. Такое запоминается надолго и меняет нашу жизнь. Мы обретаем уверенность в своих способностях, ведь такой коллектив всегда вознаграждает их. Мы ощущаем истинную связь с реальностью. Нас захватывает групповой порыв вверх. Наш заряд энергии обусловлен ощущением связи с другими, с нашими коллегами, которые работают с таким же энтузиазмом. Закон дня вы должны выработать в себе глубинное понимание того, как группа воздействует на ваше мышление и эмоции. Поняв это, вы сможете выбрать для себя такую группу, которая подталкивает вас вверх, а не тянет вниз. Законы человеческой природы. Глава 14. Сопротивляйтесь, когда вас тянут вниз. Закон конформизма. 25 ноября. Обратите себя, любви в эмпатию. Нам кажется, что мы понимаем окружающих и без особых дополнительных усилий. Жизнь не всегда проста, и у нас вечно масса других дел. И вообще мы ленивы, и предпочитаем полагаться на готовые суждения. Но это вправду вопрос жизни и смерти. И наш успех вправду зависит от того, насколько мы сумеем развить в себе эти навыки. Мы попросту не осознаем этого, поскольку не видим связи между проблемами, возникающими в жизни, и нашим вечным ошибочным прочтением настроений и намерений окружающих, которые, в свою очередь, ведет к бесконечным упущенным возможностям. Таким образом, важнее всего сделать первый шаг – понять, что у вас есть замечательный социальный инструмент, которым вы не пользуетесь – эмпатия. Лучший способ его увидеть и спробовать в действии. Прекратите нескончаемый внутренний монолог и начните обращать более пристальное внимание на окружающих. Настраивайтесь на волну меняющегося настроения отдельных людей игру. Старайтесь считывать психологические особенности каждого человека и разбираться в мотивах его поступков. Попытайтесь встать на его точку зрения, войти в его мир, систему ценностей. И вы внезапно поймете, что существует целая вселенная невербального поведения, о которой вы даже не подозревали. Эффект будет поразительный, как если бы ваши глаза внезапно научились видеть ультрафиолетовый свет. Едва ощутив в себе эту силу, вы почувствуете ее важность, и это пробудит вас для новых социальных взаимодействий. Закон дня Все мы – самовлюбленные нарциссы, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Одна из наших задач в жизни – осмыслить свою самовлюбленность и научиться обращать свои чувства не внутрь, а вовне. Законы человеческой природы. Глава 2. Обратите себя, любви в эмпатию. Закон нарциссизма. 26 ноября. Предвзятость подтверждения. Первоклассный разум должен быть в состоянии одновременно удерживать в себе две противоположные идеи и при этом не утрачивать возможности работать. Фрэнсис Скотт Фицджеральд Чтобы удержать в сознании нравящуюся нам идею и убедить себя в том, что мы пришли к ней рациональным путем, мы пускаемся на поиски доказательств, подкрепляющих нашу точку зрения. Что может быть объективнее? Что может быть более научным? Однако из-за принципа удовольствия, влияния которого мы сами не сознаем, мы ухитряемся найти доказательства, подтверждающие то, во что мы хотим верить. Это и называется предвзятостью подтверждения. Изучая проявление предвзятости подтверждения в окружающей мире, обращайте внимание на теории, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Чтобы удостоверить их истинность, вход пускают всевозможные исследования и статистику. Коль скоро вы убеждены в справедливости ваших доводов, такие данные нетрудно отыскать. В интернете можно найти любые исследования, якобы подтверждающие правоту обеих сторон в споре. В целом не следует признавать верность чьих-либо идеи лишь потому, что их авторы представили вам доказательства. Постарайтесь самостоятельно и по возможности трезво рассмотреть эти свидетельства, подходя к ним как можно более скептически. Закон дня Вашим первым побуждением всегда должно быть желание найти доказательства, опровергающие самые заветные убеждения, как ваши, так и чужие. Это и есть истинная наука. Законы человеческой природы Глава 1. Приручите свое эмоциональное «я». Законы рациональности. 27 ноября. Исходите из предположения, что вы неверно оцениваете окружающих. Когда вы взаимодействуете с окружающими, главную опасность несет ваша уверенность в том, что вы отлично понимаете людей. Можете быстро выносить о них адекватные суждения и распределять окружающих по категориям. На самом деле вы должны исходить из предположения, что вы в этом смысле совершенно невежественны, и что у вас имеются естественные предвзятости, которые вынуждают вас судить о людях неверно. Окружающие демонстрируют миру маску, удобную для их целей, а вы принимаете эту маску за реальность. Отрешитесь от своей склонности выносить поспешные суждения. Учитесь видеть людей в ином свете. Избавьтесь от допущения по умолчанию, что они очень похожи на вас или разделяют ваши ценности. Каждый человек словно неизведанная страна. Он обладает уникальной психологической химией, которую вам предстоит исследовать очень аккуратно и кропотливо. И вы должны быть готовы к тому, что сделанные вами открытия вас удивят».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 28 ноября. Воскресите прошлое. Мы не отдаем себе в этом отчета, но в настоящем мы совокупный продукт всех перемен в человеческом мышлении и психологии, накопившихся за прошедшие эпохи. Представляя себе прошлое как нечто отжившее и мертвое, мы попросту отрицаем свою истинную сущность. Мы теряем корни и обращаемся в настоящих варваров. Мы утрачиваем связь со своей природой. Вы должны радикально изменить свои отношения с историей, добившись того, чтобы она воскресла в вас. Начните с какой-нибудь минувшей эпохи, которая по тем или иным причинам особо вам интересна. Постарайтесь воссоздать дух этих времен. Мысленно представить себе субъективные переживания ее деятелей, тех людей, о которых вы читаете. Активно используйте свое воображение. Попытайтесь увидеть мир их глазами. Тут вам может помочь множество замечательных книг, вышедших за последние сто лет, и позволяющих ощутить, какова была повседневная жизнь людей в определенные периоды. Например, повседневная жизнь Древнего Рима Лайона Локассона или «Осень средневековья» Йохана Хюзинги. А читая литературу интересующего в вас времени, вы можете уловить дух, который преобладал в ту эпоху. Романы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда дадут вам куда более живое представление о веке джаза, чем любое научное исследование на данную тему. И откажитесь от своей склонности к осуждению и нравоучениям. Закон дня Человек переживает настоящее, не имея перед глазами контекста, который позволял бы полнее осмыслить эти моменты. Вам надо научиться понимать другое время изнутри, с точки зрения тех, кому довелось тогда жить. Законы человеческой природы. Глава 17. Ловите исторический момент. Закон поколенческой близорукости. 29 ноября. Всадник и его конь. При описании человеческой сущности древние греки использовали удачную метафору – всадник и его конь. Конь – эмоциональная природа, постоянно подталкивающая к движению. У коня колоссальная энергия, однако без всадника его некому направлять. Это дикое животное, легкая добыча хищников его постоянно несет навстречу опасности. Всадник – мыслящее «я». Посредством тренировок оно учится править конем, преобразуя его могучую животную энергию в нечто полезное. Эти два компонента должны существовать в тандеме. Без всадника нет целенаправленного движения. Без коня нет энергии. Для большинства людей главную роль играет конь, а всадник слаб. Для других всадник чересчур силен он слишком сильно натягивает поводья. Кони-всадник должны действовать сообща, а значит, нам следует обдумывать поступки заранее, как можно дольше анализировать ситуацию, прежде чем принять решение. Но едва решение принято, мы ослабляем поводья и действуем смело, отдавшись духу приключений. Мы перестаем быть рабами этой энергии, мы направляем ее в нужное русло. В этом и заключается суть рациональности. Чтобы применить этот идеал на практике, попытайтесь поддерживать в себе оптимальный баланс между скептицизмом, всадником, и любопытством, конем. В таком случае вы скептически относитесь и к своему, и к чужому энтузиазму. Вы не принимаете за чистую монету ни объяснения, даваемые окружающими, ни их веские доказательства. Вы смотрите на результаты их действий, а не на то, что эти люди говорят о своих мотивах. Однако, если вы переборщите с этим подходом, ваше сознание чересчур сузится и станет отсекать смелые идеи. Следует интересоваться всем на свете, сохраняя при этом потребность лично проверять и подтверждать все встречающиеся вам идеи и убеждения. Эти два набора качеств вполне могут сосуществовать. Это именно тот баланс, которым обладают все гении. Закон дня Мы не в состоянии отделить эмоции от мышления. То и другое тесно переплетено. Однако, если эмоции играют доминирующую роль, учитесь направлять их в нужное русло, а не бездумно следовать за ними. Законы человеческой природы. Глава 1. Приручите свое эмоциональное «я». Законы рациональности. 30 ноября. Целеустремленно двигайтесь вперед. Как показывает военная история, существует два типа армий. Те, что сражаются за идею, и те, что воюют главным образом за деньги, просто выполняя свою работу. Войска, бьющиеся за правое дело, сражаются более неистово. Солдат связывает свою индивидуальную участь с судьбой идеи и всего народа. За правое дело он готов пасть в бою. Бойцы, не столь проникнутые энтузиазмом, также оказываются охваченными общим порывом. Генерал может требовать от своих подчиненных большего. В батальонах больше сплоченности, а офицеры мыслят более творчески. Борьба за правое дело – так называемый фактор повышения боевой эффективности. Чем сильнее приверженность бойцов идеи, тем выше их боевой дух, а значит сильнее и войска. Такая армия часто наносит поражение более многочисленному, но хуже мотивированному противнику. Нечто подобное можно сказать и по поводу вашей жизни. Ощущение высшей цели для вас и есть фактор повышения боевой эффективности. За всеми вашими решениями и действиями стоит некая высшая сила, поскольку ими руководит основополагающая идея и цель. В достижении этой главной цели участвуют все свойства вашего характера, стабильно снабжая вас энергией. Сосредоточенность, умение держать удар делают ваше движение вперед неудержимым. Вы можете требовать от себя большего. Закон дня Те немногие, кто имеет высшую цель, с легкостью проносятся мимо остальных, бесцельно блуждающих, и благодаря этому привлекают к себе внимание. Ваша задача – отыскать ваше собственное ощущение цели и возвысить его, постаравшись как можно сильнее проникнуться им. Законы человеческой природы. Глава 13. Целеустремленно двигайтесь вперед. Закон бесцельности.